Она то и дело украдкой на него поглядывала, впервые в жизнь ее так заинтересовал незнакомый человек. Он был такой статный, красивый, сильный. Хотелось бы ей знать, чем он занимается. И в то же время он немного пугал ее, раз она поймала на себе его настойчивый проницательный взгляд. Она внутренне втрукнула и при первой возможности вышла из комнаты. В другой раз он хотел с нею заговорить, но она сделала вид, что очень занята и поспешила уйти. Часто она, и не глядя в его сторону, знала, что он смотрит на нее и ощущала неясную тревогу. Ей хотелось бежать от него, хотя для этого не было никакой видимой причины. И этот человек, чье богатство, воспитание и положение в обществе ставили его гораздо выше Джене, тоже невольно заинтересовался необыкновенной девушкой. Как и многих других, его привлекла ее удивительная женственность и мягкость. Было в ней что-то, обещавшее редкую чудесную любовь и он чувствовал что ее не труднодно покорить хотя и не понимал почему то что она пережила никак не отразилось на ее внешности в ее поведении не было ни малейших признаков кокетства и все же кейн чувствовал успех обеспечен он готов был попытать счастье терпеть жену дела заставили его уже через четыре дня уехать из клевленда Он отсутствовал три недели. Дженни думала, что он больше не вернется, и ею овладело странное чувство и облегчение, и грусть. И вдруг он снова приехал. Его, по-видимому, не ждали, и он объяснил миссис Брэйсбридж, что у него опять дела в Кливлинге. При этих словах он бросил быстрый взгляд на Дженни, и ей показалось, что, быть может, он здесь отчасти из за нее в этот его приезд дженни часто видела его то за завтраком во время которого ей иногда приходилось прислуживать то за обедом когда она могла наблюдать за гостями из залы или из гостиной то в будуаре когда он порою заходил поболтать с миссис брайсбридж они были большими друзьями На второй день после приезда Кейна Дженни услышала, как миссис Брэйсбридж сказала ему, «Почему вы не женитесь, Лестер? Пора бы остепениться». «Знаю», — ответил он, — «да что-то настроения нет. Хочу еще немножко погулять на свободе». «Да, знаю, я ваше гуляние. Постыдились бы. Вы так огорчаете своего отца». Кейн усмехнулся. — Отец не очень-то огорчается из-за меня. Он с головой ушел в дела. Дженнис любопытством посмотрела на него. Она едва ли разбиралась в своих чувствах, но ее тянуло к этому человеку. Если бы она поняла, почему, она бежала бы от него без оглядки. Он становился все внимательнее, нередко обращался к ней с каким-нибудь случайным замечанием и старался вызвать ее на разговор. Она не могла не отвечать ему. Он был так мил и приветлив. Как-то утром он застал ее в коридоре на втором этаже, когда она доставала из шкафа белье. Они были одни. Миссис Брэйсбридж... Отправилась за покупками, а слуги спустились вниз. Кейн тотчас этим воспользовался. Он подошел к Дженни с самым решительным и властным видом. «Мне надо с вами поговорить», — сказал он. «Где вы живете?» «Я... я... я... на Лори-стрит», — пролепетала она заметно бледнее. «Номер дома», — спросил он, как будто она обязана была ответить. У неё жужжало сердце. Машинально она назвала номер. Его смелые, тёмно-карие глаза уверенно и многозначительно заглянули в большие голубые глаза Дженни в самую глубь и словно искра пробежала между ними. — Ты моя, — сказал он. — Я давно искал тебя. Когда мы встретимся не говорите так сказала она в волнении прижав пальцы к губам я не могу встречаться с вами я я ах не говорить вот что он взял ее за руку и слегка притянул к себе давай объяснимся сразу ты мне нравишься а я тебе отвечай она смотрела на него расширенными глазами, полными изумления и ужаса. Не знаю, задыхаясь, выговорила она пересохшими губами Нравлюс. Он мрачно, неотступно смотрел на нее. — Не знаю. Посмотри на меня. Да, сказал она. Он крепко обнял её мы еще поговорим сказал он и властно поцеловал ее в губы она была перепугана оглушена как птица попавшая в лапы кошки и все же что то в ней отозвалось на роковой страшный и неотступный призыв лестер засмеялся и отпустил ее здесь это больше не повторится но помни «Ты моя!» — сказал он, повернулся и ушел легкой, беззаботной походкой. А Дженни, охваченная ужасом, кинулась в спальню хозяйки и заперлась на ключ.